Глава восьмая. Китишград. Только оказавшись в своих комнатах, они обнаружили. За окнами смеркалось. За разговорами и обсуждениями время пролетело незаметно. Без лишних слов, ребята улеглись по кроватям и уже в следующий момент проснулись в яви. Кирилл осмотрелся. Кроме того, что это была небольшая комната со шкафом и одной кроватью, на которой восседали Павелевса и Белана, а они с Заром располагались на полу. Он не понимал, где находится. «Где мы? Ведь это не лагерная палата!» Нас временно приютила Любава. «Любава, Любава», задумался Кирилл. «Что-то имя знакомое?» «Конечно, знакомое. Это одна из девушек из рассказа «Словоходца». Только до последнего момента Мы сами не знали, что это она и есть. Любава нас нашла, привела к себе домой, велела не светиться. «Вот мы здесь все то время, пока ты без сознания был, и жили», — пояснила Повелевса. «Любава мне планшет подарила!» — довольно выдал Зарубик. «А теперь в дороге-то он как пригодится? Считай неделю в вагоне трястись, а это развлечение!» Мальчик сиял от радости. «Да, планшет – это хорошо», – согласился Кирилл. «Особенно, если с подключением к интернету». «Ой, хватит вам уже. Пойдемте лучше на кухню. Судя по запаху кофе, нас уже ждут». «Да, от перекуса я никогда не откажусь», – поддержал Зар. Четверо друзей вышли из комнаты. И правда... На кухне суетилась молодая девушка. Услышав звук закрываемой двери, она обернулась на ребят. «О, проснулись, наконец! Что, не весело время провели? Чувствую, досталось вам!» «Да, было дело», — призналась Повелевса. «Ну ничего, мы своего тоже добились! Нас на поиски гордей снаряжают!» Гордо заявил Зарубик. «Знаю я!» «Все утро пробегала. Я билеты покупала, Слава карточки оформляла, Милана продукты затаривала. Вечером вручим вам все и проводим. С вами нам показываться нежелательно, поэтому сами доберетесь до вокзала. Как, я вам объясню. А теперь давайте, налетайте!» На столе стояла чаша с оладьями, три соусницы с медом, сметаной и вареньем. Выбор был на любой вкус» поэтому дважды друзей упрашивать не пришлось, за ушами только щеки трещали. А дальше? Дальше потянулись скучные и однообразные часы ожидания времени отъезда. Обговорить все вроде обговорили, развлекательные передачи пересмотрели, что аж в глазах стало ребить. В конечном счете девочки решили покопаться в книжных полках Любавы, а мальчики – сунули свои носы в планшет Зарубика. Они решили поискать информацию о беловодье. Но, как и говорили кудесники, ее была мизерная толика, словно вилами по воде. Зато ребята наткнулись на несколько иную информацию о некоем озере Светлояр, в котором скрывался священный град Китеж. Он находится в районе Поволжья. Впервые сказания о невидимом Китежграде были собраны в песнях «Гамаюна» первые книги из серии «Веды Руси». Согласно песням, само озеро Светлояр явилось чудом, когда Дива Додола преследовала бога Велеса Суревича. А как это было? На сей счет есть такая старая волжская легенда. Кирилл с Заром в буквальном смысле слова воткнулись в экран планшета. Влюбился как-то Велес – в красавицу Диву Молонью, дочь владыки тучи розовых, громовых. Ой, и хороша была та царица Малония, будто козочка молодая. И случилось так, что в Диву влюбился не только Велес, но и лучший друг его, царь Гром, что орлом летал под облаками, да метал молнии Перуны в землю матушку. Потому-то его и звали Перуном, и были Перун и Велес друзьями. Достали с тех пор врагами, Рассорила их красавица. И вышла она за Перуна замуж. Но до велес не мог с тем смириться. Прознал он, что растет в саду Ирийском У лады-матушки цветок заветный, Который ландышем зовется И охраняет тот ландыш-цветок Сам лютый ладан-дракон. А кто сорвет тот заветный цветок, Да даст понюхать его любимой своей Тот завладеет ее сердцем и забудет она обо всем на свете и полюбит его больше жизни. И тогда забрался Велесбух в сад ирийский, Ладану-дракону глаза отвел и тот ландыш-цветок унес, а затем явился он с тем цветком к Диве Малонье. А в ту пору-то мужа ее, Перуна, дома не было. Ну, а Велес, конечно, тут как тут. Так и так, любимая, Ты все ждешь, дожидаешься Перуна Сворожича, а он за три земель верность тебе не хранил. Тут Дива рассердилась, начала грома и молнии метать, помчалась на своем коне вслед за обидчиком. И там, где ударил копытом тот конь, явилось озеро. Но Авелис обратился в речку и начал струиться вокруг копыт коня, журчит, заговаривает, и увидела Дива что растет под терновым кустом чудный ландыш цвет. Сорвала она тот цветок, вдохнула аромат. И тут же явился пред девою Велес. Добился своего сын солнца и коровы небесной. И родился поздней осени у доловушки Дивы и Велеса Сурича сын. И назвали его Ирилой, а озеро в его память назвали Светлояром. И тотчас призвал Велес Суревич Китаврула, богостроителя, и просил его создать близ озера Светлояра Китежград с чудом Кремлем, башнями и шатрами, теремами и дворцами. И построил тогда Китаврул Ветроград и назвал его Китежград. Город он возвел для счастья, выстроил волшебную башню о семи шатрах на семи ветрах. Но владел Велес Суревич камнем волшебным, рубином сокровения. Сила камня того могла перенести в иной мир, в мир снов и фантазий, все, что угодно, даже город. Но стал Китишград невидимым после битвы трех родов. Жили сначала сворожичи и деевичи в мире, но потом деевичи были побиты сворожичами и приютили деевичей подземные жители, паны, которые происходят от пана Виевича, И состоялась еще одна битва в Пановых горах, на коих расположен ныне град Нижний Новгород. К Сварожичам относились сыновья бога Сварога, Перун и бог, И хотели призвать Сварожича на помощь себе владыку Китежграда, Велеса Суревича. Ибо не желал проливать кровь родных братьев, хоть и проднившихся с панами. Боги захотели принудить его к союзу силой и пустили в него молнию. И тогда Велес сотворил великое чудо. Заставил он ударить молнию в рубин сокровения на своем перстне. И когда ударила молния в тот великий рубин сокровения, в мих растаяло наваждение. Вдруг исчез и сам Китишград святой семиверхой золотой башней, а остался лишь лес светлояров. Травушка вокруг чуть трепещет, озерцо синей гладью блещет. И после битвы той покинул Китежград Велес, оставив его на попечении Китаврула. Сам же Велес отправился в Белозерье жить под шатром от могучих елей и под сенью широких сосен. Мальчики оторвались от столь увлекательного чтива и уставились друг на друга. — Ведос, ты думаешь о том же, о чем и я? — блеснул глазами Зарубик. «Думаю, что да. Конечно, Светлояр не есть то самое Пятое озеро, о котором упоминали кудесники, но...» Кирилл перешел на шепот. «Оттуда есть, как я понял, более простой способ перехода в Беловодье. Там все связано. И рубин сокровения, что может перенести в любой иной мир, и не менее мифический город Китежград, который, как и Пятое озеро в Сибири, стал невидимым» и переход Велеса после битвы в Белозерье по нашему Беловодье. Да, и знаешь, Вет, если даже наша теория не верна, нам прямой путь до Нижнего Новгорода, но никак не до Сибири. И опять же, по расстоянию ближе. Только бы вот поточнее узнать, где расположено озеро Светлояр. Думаю, это не проблема, — выдал Кирилл и принялся забивать новый вопрос в планшете. Буквально через пять минут он констатировал. «В 140 километров от Нижнего Новгорода, село Владимирское, а там рукой подать. Только что скажут...» Мальчик не договорил. Он, многозначительно глянув на девочек, дал понять, кто и что будет против их еще одной сумасшедшей идеи. «Уговорим! На крайний случай разделимся!» Главное – засыпать в одно время, чтобы в школе вместе оказываться. А там молчок. Ну да, иначе даже представить не могу, что они с нами сделают. На это Зар промолчал. Потом же – Биланочка, Повелевса, чё мы накопали в интернете? И Зар самозабвенно начал рассказывать легенду миф о Велесе, о любви, озере, золотоглавом городе его исчезновение, а главное – переходе Велеса в Беловодье. Девочки молча выслушали друга, и, как он и ожидал, поддержки в адрес мальчиков не последовало. «Вы не понимаете, нам просто необходимо там оказаться, следовать именно этим маршрутам! Не спрашивайте, не знаю почему, потому не могу объяснить, но свербит, терпежа нет, иначе упустим что-то важное!» Девчонки, зная о знаменитой интуиции Зарубика, до новой способности, приобретенной благодаря цвета папоротника, призадумались. Желая подтолкнуть подружек в нужном направлении, мальчик добавил. «На крайний случай вы можете отправиться на север, а мы с Ведасом в Нижегородское заволжье!» На этот шаг девочки не могли пойти. Чтобы оставить мальчиков одних, Да они так накуролесят без них. Но что скажут кудесники? Ведь тогда дети пойдут ровно наперекор своим наставникам. Чувствуя сомнения подружек, Кирилл внес свою лепту. Повелевсочка, нам всего лишь не надо будет упоминать кудесникам, в какую сторону мы направились. На поезд сели? Сели. Едем? Едем. В дороге все хорошо, спокойно и так далее. «Ведас!» «Как ты можешь? Это же обман!» – включилась Белана. Беланочка, обман – это когда ты говоришь неправду, а когда умалчиваешь, то нет. Ваша задача – молчать, остальное мы возьмем на себя». На это девочкам крыть было нечем. Вопрос только состоял в том, как обменять врученные любовые билеты до Омска на билеты до Нижнего Новгорода. Но как раз этот вопрос решился довольно просто. Теперь, определившись с направлением, друзья начали разыскивать более подробную, а зато и расширенную информацию по озеру Светлояру. Нашли много интересного. Например, согласно христианским летописям, град Большой Китиш на берегу озера Светлояр был построен князем Юрием Вселадовичем, сыном Всеволода Большое Гнездо. Кроме него... Существовал еще и малый китиш, выросший при его деде, знаменитом Юрии Долгоруком. Большой китиш был замыслен как величественный город. В нем стояло много церквей, и возведен он был весь из белого камня, что являлось по тем временам признаком богатства и чистоты. Однако легенды объединили эти два разных города, и так появился мистический и таинственный китиш-град. На тот момент на земле русской Юрий Всеволодович оставался практически единственной силой, противостоящей татар-монгольскому нашествию. Батый жаждал власти над миром и рвался как можно скорее идти дальше, к Средиземному морю. Но оставлять в тылу гордого и непобежденного русского князя опасался. И тогда он приказал пытать всех плененных русичей, чтобы выдали заповедные дороги, ведущий китежу. Воины молчали, потому что знали, выдать священный город значит обречь себя и свой род на вечные проклятия. Но нашелся один, что не выдержал пытки. испугался он мучений и смерти и согласился повести врагов к русской святыне. Путь был недалек, и лежал среди непроходимых болот и лесов. Но предатель знал потайные тропы и смог вывести татар-монгольское войско к священному городу. Увидев надвигающиеся вражьи рати, жители Большого Китежа и воины Юрия Всеволодовича стали молиться Богу. Узрев страдания русичей от захватчиков, Бог сжалился над осажденными. На глазах Батыя и его войска священный город погрузился в озеро Светлояр и не достался на разграбление, бесчестие и смерть, беспощадному врагу. С тех пор ходят невероятные слухи, будто в тихую погоду можно услышать из-под воды колокольный звон и пение людей, и даже увидеть очертания китежа. Мало того, старожилы рассказывают, что бывало в обычный сельский магазин заходил старец с длинной седой бородой в старинной славянской одежде. Он просил продать хлеба, расплачивался и старинными русскими монетами времен татаро-монгольского ига. Причем монеты выглядели как новые. Нередко старец задавал вопрос. «Как сейчас на Руси? Не пора ли восстать китежу?» Однако местные жители отвечали, что пока рано. А им виднее, ведь место вокруг особенное, и люди здесь живут в постоянном соприкосновении с чудом. Согласно еще одной из легенд, В районе озера Светлояр родились волшебный полуконь-получеловек Китаврас, который был могущественным волшебником и строителем древних храмов, а также бог мудрости и хмеля Квасутра. От их имен и произошло название Града Китежа. В более современных гипотезах выдвинута версия о метеоритном его происхождении – так как отношение диаметра озера к его глубине и ширине окружающего котловину вала точно соответствует параметрам известных метеоритных кратеров. А на берегах озера были обнаружены породы ударного происхождения, фрагменты оплавленной и стекловатой массы, которые образуются в момент соударения метеорита с поверхностью. Также Кроме всего прочего, друзьями была обнаружена еще одна информация. Оказывается, существует озеро, подобное Светлояру, под не менее загадочным названием – Мутное. Название озера было дано, а вот его местонахождение ребята так и не обнаружили. И, как оказалось, второе озеро было схоже со Светлояром не только по форме и размерам, Но и якобы по одинаковому уровню воды, но есть у них очень значительная разница, несмотря на то, что Светлояр завешана тайнами и неизвестностью своим истинным происхождением. Мутное озеро было исследовано куда меньше, если вообще исследовано. Можно сказать, его история и корни вообще были покрыты мраком. Наконец-то Под грузом информации и доводов об озере Светлояре и Китежграде пришло время друзьям отчаливать из приютившей их квартиры. С расчетом на пробки и всякие непредвиденные обстоятельства ребята настояли покинуть квартиры Любавы намного раньше, чем можно было бы сделать. Вручив друзьям вещи, документы, билеты, с напутствиями не ввязываться в разговор с посторонними лицами кем являются все пассажиры поезда, вести себя тихо, не привлекать внимания, Любава проводила ребят до двери. Пять минут ожидания возле подъезда, и к детям подъехало такси, вызванное все той же Любавой. «До вокзала?» Заглянув в приоткрытое окно, уточнила Повелевса. «Запрыгивайте!» Только и ответил водила. «Но все на задние сиденья малы еще на переднем!» но, как говорится, в тесноте да не в обиде, угнездились. Глава девятая. Вот так встреча! К счастью, ребят, они не попали ни в одну пробку. На место прибыли в самое короткое время, какое было возможно. Расплатившись с водителем, дружная четверка устремилась на вокзал. Вот тут-то, казалось бы, и должна была возникнуть загвоздка с возвратом обменом билетов. Но нет. Обладая такими способностями, какие имели наши друзья, поработав с сознанием билетёрши, процесс обмена прошел как по маслу. И вот спустя полчаса ребята раскладывались по местам в купейном вагоне поезда, следовавшего в сторону Нижнего Новгорода. Но только когда поезд тронулся, Друзья вздохнули с облегчением. Все удалось. Их никто не остановил. Радостные от успешного предприятия, особенно мальчики, развалились каждый по своим местам. Полежали, поломали глаза в пейзажи, пробегающие за окном, и сменяющиеся то деревеньками, то раздольными полями, то густыми чащами. «А не пора ли нам перекусить?» нарушил тишину Зарубик. «Думаю, вполне». Согласился Кирилл. Но Зару ничего согласия не было нужно. Он шустро спустился с верхней полки. «Пойду разведаю. Где тут вагон-ресторан? Чё сегодня в меню? Ну и почём? Не заблудись там давай!» Вслед другу пошутил Кирилл. «По дороге никуда не сворачивай!» «Очень смешно!» Парировал Зар и выскользнул в коридор. Мальчик постоял с минуту за дверью, после чего вполне уверенно двинулся в левую сторону, где, по его мнению, должен находиться вагон-ресторан. И он не ошибся. Через четыре вагона, два плацкартных, забитых по самой никуда, и два полупустых купейных, зар достиг ресторана. Ох, этот запах! Конечно же. Мальчик не мог удержаться, чтобы не ознакомиться с меню. На раздаче-приеме И дальше на кассе стояла небольшая очередь. Но ведь за Рубику всего лишь узнать. Юркой-змейкой он заскользил к цели. Проскочив мимо мужчины, с трудом обойдя необъятных размеров женщину, перед ним образовалась еще одна мужская спина. Впереди еще. И так, и сяк. Мальчику удалось между ними протиснуться. Но когда он уже открыл рот, Чтобы узнать, что почем и можно ли расплачиваться по кредитным карточкам, взгляд его упал на одного из мужчин, потом на второго, и слова застряли у него в горле. Зар стоял с открытым ртом между теми самыми закрытыми, за которыми он с Киром последовал на квартиру Гордея и потом к заколдованной стройке. Пауза явно затягивалась, «Что замерто, малец? Словно привидение увидел!» Решил пошутить один из мужчин. «Хотел чего?» Зар сглотнул подступивший комок. Обвел пересохшие губы языком. «Да я узнать хотел. Чем сегодня кормят?» Наконец прошептал мальчик. «А чего так скромно-то?» Заметил второй. «Я думал, в наше время скромных детей уже и нет!» «И правда», — подтвердил первый, — «вокруг одни наглецы и забияки встречаются. Но ты, я смотрю, хороший мальчик. Далеко ли следуете?» — поинтересовался мужчина. «Следуем?» — еще больше растерялся Зарубик. «Неужели, несмотря на скрытное убежище у Любавы, их вычислили и выследили?» «Ну, конечно, не один же ты в поезде!» «Наверняка с родителями!» Мальчик с облегчением выдохнул. «А, ну да, с мамой, папой. А следуем? Да так, не очень далеко!» Неопределенно ответил Зарубик. «В любом случае, ты очень приятный молодой человек. Мы в пути трое суток. Будет скучно, заходи!» «Мы занимаемся разработкой программ компьютерных игр». Поэтому у нас есть что тебе предложить, чтобы убить время в пути. О, как интересно. Я подумаю над вашим предложением. Если мама с папой разрешат, то обязательно к вам заскочу. Так, чем сегодня кормят? На этот раз обратился за рубик к повару, что раздавал еду. Получив ответ, мальчик в припрыжку поскакал на выход из ресторана и уже перед дверью остановился. А где возможно будет найти-то, если родители разрешат? – выкрикнул он. Восьмой вагон, четвертая дверь от купе проводницы. С готовностью был дан ответ. Спасибо! Зарубик выскочил в коридор. Ноги и руки его тряслись, сердце билось, как у загнанного кролика. Еще бы встретить того, кого уж точно не ожидал увидеть да плюс оказаться приглашенным в гости. Да, засветился, так засветился. Он удивился, как вообще смог удержать себя в руках и не сбежать, как настоящий трус. Наконец, выйдя из тупора, мальчик рванул в свое купе. «Ты чего такой?» Увидев друга, поинтересовался Кир. «И долго тебя не было! Мы уже хотели на поиски подавать! Что ли, заблудился? Свернул не туда!» — сиронизировал Кирилл. — Да, заблудился. И знаете, кто мне помог дорогу найти? — Ни за что не угадаете. Повелевся, Билана и Кир молчали. Все ждали продолжения. — Правильно молчите. Ни за что не угадайте, даже не пытайтесь. А помогли мне наши старые знакомые. Шестерки-горгоны. — Парочка закрытых? Округлили глаза все трое на что Зарубик только кивнул. «Не может быть!» – произнесла Повелевса. «Неужели вычислили?» «Не похоже!» – уверил друзей Зар. Но тут же задумался. Если учесть, что сознание мужчин закрыто, то как узнать, что у них в голове? Поэтому тут же поправился. «Хотя кто их знает? Они меня в гости приглашали!» типа являются разработчиками компьютерных программ и игр. Ну и вот, время провести у них. Зарубик, то ты говоришь не похоже, то кто их знает, в результате тебя пригласили в гости. А началось все с того, что у тебя интуиция, ехать надо. Накинулась на друга Билана. Вот и съездили, приехали. «Успокойся, Биланочка, ведь они знают только обо мне». Просто-напросто все это время мы не будем появляться все вместе. «Если нас выследили, то они знают о нас всех!» «Да нет, не может быть, Билана!» – заступился за друга Кир. Скорее всего, встреча с Зара закрытыми была случайностью. И интуиция Зара привела нас именно в этот поезд. Возможно, для того, чтобы узнать о месте и цели их следования – Главное – вести себя внимательно и аккуратно. А то, что Зара пригласили в гости, очень даже хорошо. Между прочим, они посчитали меня приятным молодым человеком, воспитанным и скромным. В свое оправдание добавил Зара. Вот тут Кир не выдержал. «Ты воспитанный?» – прыснул мальчик, а девочки подхватили. «Может быть, они тебя с кем-то спутали? Скромняга ты наш!» «Хватит уже! Просто я так растерялся!» «Спасибо, заикаться не начал!» «Да понятно. Неизвестно, как мы на такую встречу отреагировали бы. Я так понял, иду тебе в купе принести?» «Получается, что да!» «Тогда сиди, жди. Мы туда-обратно. Кстати, где остановились наши знакомые? Мы как бы мимо пройдем. Может быть, что-нибудь услышим, увидим. В конце концов...» Они для чего-то и куда-то следуют нашим рейсам. Вот мы и попробуем выяснить, куда и для чего. Восьмой вагон, четвертая дверь от купе проводницы. Точь в точь повторил слова закрытых за рубик и добавил: как я посчитал, восьмой вагон – это в противоположную от нас сторону от вагона ресторана. На радость и удачу Кира, повелевцы и Беланы закрытых в ресторане не было. Перекусив сами, они оплатили еще один ужин, упаковали с собой и отправились на разведку. Слова об аккуратности, произнесенные Киром буквально несколько минут назад, остались благополучно забытыми. Проходя по длинным коридорам, друзья внимательно отслеживали, какой вагон сменяется другим. Вот и восьмой. Они зашли со стороны туалета. Поэтому им пришлось пересечь половину вагона, чтобы достичь нужного купе. И вот когда эта дистанция была преодолена, Кир почувствовал некий дискомфорт, подобие которого только в большей степени испытывал возле заброшенной стройки. Мальчик напрягся. «Даже если бы мы не знали точное расположение купе закрытых, мимо него не прошли бы», – прошептал Кир. «Ты имеешь в виду ту тяжесть, что начала наваливаться?» — спросила Павелевса. «Именно такая же, только сильнее ощущалась возле стройки, а за забором так вообще сбивала с ног. Понятно, мы на месте. Интересно, а купе рядом заняты или свободны?» Блеснула глазами Белана. «И это та самая Тихоня?» которой совсем недавно отчитывала Зара. Повелевса и Кир с интересом на нее посмотрели. «А что?» – пожал девочка плечами. «Всем свойственны неадекватные решения. Если их там двое, то большая вероятность того, что они заняли нижние места, мы могли бы проникнуть над верхними полками никем не замеченными». «Эх, жалко, с нами Зара нет! Восторга не было бы предела!» улыбнулся Кир. «Ну, хватит тебе, ведос. С вами поведешься, чего только не наберешься!» «Так что вы на это скажете?» «А что тут говорить-то? Действовать надо! Давайте, вы с Павелевсой подождете меня здесь, а я схожу проверю!» «Опять?» Прищурила глаза Павелевса. «Что опять?» «Лезешь, куда не просят! Я один!» «Нет уж! Мы с Белланой зайдем с одного купе!» А ты с другого. Так хотя бы под присмотром друг друга будем. Спорить Кирилл не решился, приняв решение повелевцы. Спасибо, еще согласились маршруты поменять. Оставив подружек на месте, мальчик с трудом, но прошел вперед мимо еще двух дверей и остановился у третьей. Приложил ухо. Как друзья и предполагали, соседние купе пустовали. Ну что, вперед? прошептал Кирилл. Девочки всего лишь кивнули головами. И, как договорились, чтобы не привлекать внимание шумом раздвижных дверей, проникли сквозь них. Повелевся с Биланой в одном, Кир в другом купе резво запрыгнули на верхней полки и, более чем осторожно, начали входить в стены, соседствующие с купе, где расположились закрытые. И каково же было их удивление, когда в купе, кроме двух мужчин, Они обнаружили двоих детей. Со стороны Кира на нижней полке сидели и пялились в экран ноутбука, закрытые. Со стороны девочек точно так же мальчик и девочка. Дети увлеченно резались в какую-то электронную игру и, казалось, не видели, что происходит вокруг. В связи с чем, если бы не бряться кнопок по клавиатуре, в купе стояла бы «Мертвая тишина». И если бы друзья не знали, что в помещении кто-то есть, да еще с детьми, не поверили бы. Белане и Повелевсе со своей стороны особо наблюдать было незачем. Зато Кирилл просто сгорал от любопытства, чтобы рассмотреть увлеченность закрытых. Но, несмотря на это, высунуться из-за стены значило подписать себе самому смертный приговор. Поэтому друзья решили подождать. Что именно, они не знали. Возможно, какого-либо события. Разговора, телефонного звонка, прихода гостя. Да все что угодно. И они дождались. Не отрывая глаз от монитора ноутбука, один из мужчин проговорил. «Как думаешь, клюнет наш молодой знакомец на компьютерные игры?» «Не знаю, но очень бы хотелось, если кроме этих двух мы привели бы еще одного подопечного». Гаргона еще больше смягчилась к нашим персонам. «Так-то да! Но ребенок нужен не простой, а со способностями, пусть даже скрытыми. Эти-то по списку!» «Вот именно, скрытыми!» «И вот так и можно будет представить!» «Со скрытыми способностями откроются!» «Мы молодцы, разглядели!» «Не откроются!» «Способности слишком скрытые!» В крайнем случае, он не будет лишним на бесконечной пирамиде. Но было бы куда лучше, если бы его способности подтвердились. Так или иначе, главное, чтобы паренек заглянул на огонек. Пока девочки, раскрыв уши и боясь высунуться на лишний миллиметр, внимали каждому слову закрытых, напротив и стены, в которой торчала голова Тира, стали вытягиваться руки. Руки приблизились к краю лежанки, и девочки рассмотрели, что в них, как бы по мановению волшебной палочки, появился сотовый. Экран телефона направился на экран монитора компьютера закрытых, что смотрел в сторону мальчика и сделал снимок. Раздался хоть и тихий, но щелчок. Пока закрытые соображали, откуда и от чего раздался звук, как Биланус с все так и Кира словно ветром сдула. По коридору протопали три пары ног. И как это уже повелось, закрытые, все ж таки выскочившие из своего купе, успели запечатлеть задник кроссовки Кира. Но на этот раз догонять подозреваемого посчитали бессмысленным. В вагонах поезда можно затеряться в считанные минуты. Да и что вообще произошло? Мужчины путем не поняли. А так Мало ли баовников носится по коридору. Так рисковать ведос! Накинулись девочки на друга, как только они оказались в своем купе. А если бы мы не успели скрыться, а если бы нас поймали! продолжила Билана. Сам же слышал, им надо выслужиться перед горгоной! поддержала подругу Павелевса. Если уж за одного зар они рассчитывали на благосклонность горгоны, ты можешь себе представить, Что бы было, если бы закрытые привели нас всех четверых? Да с далеко не скрытыми способностями. Да плюс те двое, что как заколдованные не отрывались от игры». «Повышение!» – просто ответил Кир. «Ведас, ты да сумасшедший!» – сделала вывод Билана. «Да ладно вам, девочки, все же хорошо закончилось!» – примирительно залебезил Кирилл. «Никто не пострадал, мало того!» Теперь мы можем знать, что изучали закрытые. Стоит только скинуть фотку на планшет, и мы ознакомимся с информацией в хорошем качестве». Все это время Зар молча наблюдал за друзьями, перекидывая взгляд с одного на другого, в зависимости от того, кто брал слово. Но вот он не выдержал. «Где вы так долго были? Я уже весь слюной изошелся. И вообще, что произошло?» Наконец, поинтересовался он. Только сейчас Кир, Павелевса и Билана перевели на него взгляд. Билана протянула друга кулек с контейнерами. — О, спасибочки! — Биланочка, ты не дашь помереть другу от голодной смерти! — Зато Ведас вполне может дать помереть своим друзьям, подставив их под удар. Не отступала Билана. Она совсем забыла, что буквально недавно сама же и подбила ребят на проникновение в соседний купе, чтобы проследить за закрытыми. «Да что в конце концов произошло? И почему моя еда почти остыла?» Растроенным голосом произнес Зар. «Мы несколько отклонились от пути, решили заглянуть в гости к твоим знакомым. И, между прочим, они ждут тебя с нетерпением». «Да ладно!» округлил глаза Зар и даже забыл, что еда остывшая. «Вот тебе и ладно. Если у тебя окажутся хоть и скрытые способности, то они надеются на благосклонность Гаргоны». «Ого! Они замахнулись! Способности им подавай! Эта губозакатывающая машинка нужна!» Прошамкал Зарубик с полным ртом. «Ладно, пусть помечтают. Говорят, это полезно!» «Думаю, на сегодня похождений достаточно!» Изрек мальчик разумную мысль и добавил. «Сейчас уже поздно, поэтому завтра контейнер отнесем!» «Отнесем? Это ты нас имеешь в виду?» Прищурилась Павелевса. «И новый завтраком принесем?» «Точно подмечено!» Сыто улыбнулся Зар. «Не подставлять же меня под удар!» «А почему бы и нет?» вдруг перебил друга Кирилл. «Ты же фанат компьютерных игр! Вот и совместишь полезное с приятным!» Все трое, Повелевса, Зарубик и Билана, посмотрели на Кира. Последний покрутила у виска пальцем. Типа вообще не думает, что говорит. Но абсолютно неожиданно друга поддержала Повелевса. А между прочим, почему бы и нет? Тем более... «Двоих таких любителей наши знакомые уже нашли, и, между прочим, со способностями. И если после посещения купе закрытых мы можем смело предположить об их целях – доставить способных детей на место, то, оказавшись с ними в компании, Зарубик сможет узнать, в какое именно. Возможно, там сейчас находится и Гордей. И уже там нам откроется ответ еще на один вопрос – Что это за пирамида такая бесконечная? В чем заключается ее смысл? И в качестве последнего довода, что Зар должен рискнуть, никто иной, как ты, Зар. При этом девочка указала на друга и продолжила. Убедил нас изменить направление. Вот и вкладывайся. Зар только и знал, что хлопал глазами. Последний довод крыть было нечем. Тем более уж чего-чего, но такого он не ожидал, чтобы друзья в буквальном смысле предлагали влезть ему в петлю. Но так или иначе, Повелевса была права. Как раз с целью найти и именно спасти Гордея друзья пустились в этот непростой путь. «Да ладно, время уже позднее. Давайте ложиться спать!» Единственное, что ответил мальчик, «утро вечером мудренее». Зарубик прям исторгал толковые мысли. «Кудесники заждались. Еще допрос устроит, А нам, как вы понимаете, прокалываться никак нельзя». Спорить не стали. На этот раз Зар как никогда был прав. Небольшая задержка могла привести к чему угодно, поэтому, разместившись по своим местам, предварительно не забыв запереть дверь в купе, друзья погрузились в сон». Глава 10. Гарнаши. Алмазный стержень духа. В руссколандской школе дети появились очень даже вовремя. И это они еще поторопились соскочить со своих кроватей и, минуя умывальни, спустились в трапезный зал. Зарубик, словно не уминая буквально пару минут назад в яви, с аппетитом накинулся на завтрак в школе. Ребята только усмехнулись – Но куда, скажите на милость, могло поместиться в этом плюгавеньком мальчугане такое количество еды? Как говорится, не в коня корм. «Все в сборе!» – услышали ребята голос буса. «Как добрались до вокзала? Без происшествий?» «Да, пап, Любава вызвала такси. Дорогой мы не попали ни в одну пробку, поэтому на вокзале оказались вовремя. Катим вот!» Колеса стучат, не моргнув глазом, выложил за рубик, при этом ни капельки не солгав. Молодцы, раз так, и пока вы заняты поглощением пищи, я поведу и вам некоторую информацию. Кстати, хочу предупредить, ешьте досыта, потому как неизвестно, когда кудярца благоволит отпустить вас со своего занятия. А что за занятие такое? поинтересовался Зарубик. «Всему свое время!» Остановил сына бус. «А пока задам вопрос. Слышал ли кто из вас что-либо о таких войнах, как Гарнаши?» Ребята задумались. Даже Кирилл, который большую часть информации добывал из компьютера, не мог ничего припомнить по данному вопросу. Да и папа ничего подобного ему не рассказывал. «Так вот!» Благодаря вынужденному и скорому посещению Нави вы познакомились с такими воинами, как Характерники. Мало того, вы научились использовать их навыки боя. Гарнаши тоже воины. Они существовали около тысячи лет назад, намного раньше Характерников. С тех пор способности горнашей были утеряны, и Характерники сохранили лишь малую толику их умения. «Ничего себе малую!» – удивился Зарубик. «Да с такими способностями! Не то чтобы людей! Сколько нечисти можно положить!» «Вот именно, что положить! А значит, привлечь к себе внимание! И если в походе в Навь привлечение к себе внимания было нежелательным, то здесь тем более!» «Так вот, кто же такие гарнаши? И какими силами они обладали?» Повторил вопрос кудесник и начал его раскрывать. Гарнаши – это люди, которые могли проникать в любую среду обитания, меняя энергию своего тела. Гарнаши могли зайти в стан неприятеля, не переодеваясь, и находиться там, пусть и не очень долгое, но какое-то время, всего лишь мыслью своей заставляя относиться к ним, как к своим. Они могли пройти сквозь неприятельский заслон, например, на глазах часовых, незамеченными. Гарнаш мог подойти к раненому человеку-медведю, и тот его не тронет. А, как известно, такие медведи кидаются на людей, желая отомстить. Гарнаши могли на глазах людей зайти в небольшое редколесье размером 10-15 метров, и их не могли бы найти. Или же на открытой поляне Даже приблизившись к тому месту, где гарнаш только что находился, его не могли заметить. Зрение горнаши тренировали специальным способом. Сначала они натирали виски специальным составом – мазью, которая усиливала кровообращение. В процессе обучения зрение развивалось до такой степени, что было почти как у ночных птиц. И даже в безлунную ночь гарнаши могли видеть лица воинов противника. По следам они определяли не только то, когда и сколько человек прошло, но даже их возраст, рост, вес, цвет глаз и волос. И в каком эмоциональном состоянии, то есть настроении находились люди. Спешили они или, наоборот, шли не торопясь. Были внутренне подавлены или, наоборот, возбуждены. Гарнаши могли нагнать страх в души людей, например, для того, чтобы те покинули свое укрытие или освободили данную территорию. Под водой гарнаши могли находиться длительное время, дыша через специальную соломинку. Прикладывая ухо к земле, они могли сказать, на каком расстоянии находится противник, в каком количестве – пешие или конные, воины сытые или голодные – Собираются они напасть или сегодня не будут. Какая это народность? Горнаш, например, мог принять вид пня, на который могли сесть люди и не понять, что это человек. Если нужно было узнать у часового пароль, Гарнаш подходил и, встретившись глазами с часовым, говорил «Скажи пароль». Тот называл пароль. Потом Гарнаш отрывал взгляд и, глядя рядом с часовым, произносил пароль. Часовой его пропускал, не подозревая ни о чем. Физические возможности Гарнаша просто невероятны. Зацепившись за ветку дерева руками или на отвес на стене, используя лишь небольшие зазубринки – выступы, он мог висеть либо находиться очень долгое время. Для горнашей не существовало преград. Они могли проникнуть в любое в самое сокрытое и защищенное место – лишь бы там уместилось их тело и был воздух для дыхания. Все четверо друзей сидели с разинутыми ртами. Наконец Кирилл выдал: "Это получается, японский ниндзя ничто по сравнению с горнашами". Именно так улыбнулся Бус. "Но послушайте, почему способности горнаши были утеряны, а теперь у вас появилась возможность их возродить?" Во времена погружения в ночь Сварга, по мере ухода Земли от центра галактики, способности людей стали постепенно убывать. Выражаясь современным языком, началась деградация людей. В общей массе людей мозг работает всего лишь на 3%. И только единицы и в определенных местах силы Земли, пройдя сложнейшую подготовку, могли творить вражбу, чародейство причем как светлое, так и темное. И противостояние между ними было жесткое. Сейчас, после 12 -го года, по мере приближения Земли к центру галактики, стали доступны очень мощные энергии Рода Всевышнего и его изначального света Ра, который при готовности человека раскрывает его мозг и энергетически-творческие потенциалы. Именно сейчас – появляется возможность стать асом, воплощением Бога на земле, Божичем. Если раньше на это требовалось много перевоплощений и времени, то сегодня все это раскрывается в короткие сроки. Если в ранние времена победы давались ценой жестоких схваток и больших потерь, теперь все иначе. Победы можно достигнуть более мягко. Вы просто направляйте свет и любовь тому, Кого считаете врагом? Перестаете осуждать его? начинаете думать о нем хорошо. И что удивительно, ваши добрые мысли лишают его силы, лишают его какой бы то ни было власти над вами. Он или исчезает из вашей жизни, или перестает быть вашим врагом. Темные же существа, погрузившись в низшие миры, сами перекрыли свою связь с Творцом его любви и изначального света. Они познали отделенность, одиночество. В них зародился страх. А страх – это эмоции и энергии, которые сжимают все существо, в отличие от любви, которая расширяет и даёт свободу. Только в любви исчезает страх и теряется отделенность. Так, под предводительством темного владыки, они начали сеять вокруг себя страх и его производные – злобу, ненависть, обиду, вину и тому подобное. И чтобы как-то подпитывать себя, выводя людей на эти состояния, они качают для себя энергию. Ваша задача – не питать их своей силой, не оказаться в негативном состоянии. Вы по природе своей наделены мощной духовной силой. Внутри каждого из вас есть сверхпрочный стержень духа. Как вы думаете, что требуется для обретения внутреннего равновесия? Вопрос застал друзей врасплох. Они не знали ответа на данный вопрос. Поэтому бус сам ответил на него. Это стержень духа. Он подобен алмазному по прочности, но на самом деле даже прочнее алмаза. Вы скажете, в природе нет ничего прочнее алмаза. Есть. Это ваш дух. Почему же люди не только теряют равновесие, но и порой ломаются, потому что не знают о наличии у них такой мощной опоры, потому что не пользуются ею? Так вот, ваша задача на данный момент – вспомнить о вашей истинной сути, начать жить как действующий дух, стать не просто человеком, а действующим духом в человеческом облике. Вот этому и не только вас и будет обучать наш любимый Кудеяр. «Что-то мне подсказывает, Кудеяр вновь устроит нам веселую жизнь», произнесла Павелевса, когда друзья оказались на улице. Они знали, куда идти. Недалеко от терема в окружении леса была удобная полянка. Именно на ней проходили обучение единоборства и техник. Кудесник уже ждал их. «Итак!» Без каких-либо дискуссий приступил к делу кудияр. «Разойдитесь в небольшой полукруг, чтобы я мог вас всех видеть!» «Вот, правильно!» «Теперь встаньте прямо, смотрите перед собой!» «Представьте, что ваш позвоночник – сверхпрочный алмазный стержень!» Он излучает энергию алмаза, искрящуюся, сияющую. Это не просто алмаз, это алмаз духа. Там, где пребывает его энергия, просто не может присутствовать ничто темное и деструктивное. Тьма исчезает в присутствии этой энергии. Все представили стержень в позвоночнике? Ответом кудеснику была тишина. Он выждал некоторое время после чего продолжил. Хорошо, теперь следующий шаг. Сосредоточьте внимание на своем позвоночнике и представьте эту сияющую белоснежную энергию. Представьте, что ваш центр восприятия мира переместился туда, в область спины. Вы можете мысленно поместить ваши глаза в любой отдел позвоночника и представить, к примеру, что вы воспринимаете мир из области затылка, сердца, талии или даже из копчика. Перемещайте этот воображаемый центр восприятия. Замечайте, как меняется восприятие в зависимости от этого. Главное, не терять сосредоточенности на позвоночнике, вашем алмазном стержне. Кудьяр замолчал. Он давал детям время отследить новые чувства. Но вот он заговорил вновь. «У вас должно появиться ощущение прочности» устойчивости. Слегка покачайтесь из стороны в сторону, сохраняя это ощущение алмазного стержня, дающее устойчивость. Впоследствии сохраняйте его даже тогда, когда будете заниматься своими обычными делами. Кудер вновь замолк. Детей окутала тишина леса со звуками окружающей их природы. Сколько длилась эта пауза, друзья не знали. Но вот сквозь лесное безмолвие они услышали голос наставника. «Вы все делаете правильно. Можете открыть глаза, но постараться удержать те ощущения, что только что испытали». Ребята послушались, открыли глаза и удивились. День клонился к вечеру. Кудьяр тем временем продолжил. «Домашним заданием вам будет отрабатывать эту технику». Когда вы ее освоите, а освоить вы ее должны в самое ближайшее время, то научитесь видеть истину, различать ложь и правду, не поддаваться влиянием, не оказываться во власти навязанных извне эмоций и переживаний, быть твердо убежденным в победе света. Также вы обретете опору в духе, научитесь сохранять спокойствие. Вы можете быть спокойными и любящими, «Спокойными и милосердными, спокойными и сострадательными. В вашем спокойствии, вашей гармонии, ваша сила. Только находясь в этом состоянии, вы можете помочь не только себе, но и другим, миру». Худьер замолчал, но в следующий момент и совсем иным голосом продолжил. «Но если вы думаете, что так легко отделались от меня, то глубоко ошибаетесь». Домашнее задание остается домашним, а сегодня, после небольшого перерывчика, вечернего приема пищи, мы вновь встретимся здесь. Так сказать, не теряя времени, для более скорого освоения данной программы перейдем к практическим действиям. Вот тогда-то мы и повеселимся. «Вы ведь этого хотели?» А для упрощения практики, советую вам все то время, пока вы будете предназначены себе во время ужина, держите внутри себя алмазный стержень. «Я-то уж было подумала, что ошиблась в кудияре проговорила Павелевса, как только они удалились поляны. «Да уж, не тот кудияр человек, чтобы так легко отпустить нас», вставил Зар. «Больше разговаривать не хотелось». Каждый был сосредоточен на своем алмазном стержне. Ужин также прошел в тишине, в полной концентрации на себе и в мыслях, чего ждать от кудесника. По всей вероятности, кудеяр и не покидал поляну. Он стоял словно столб, вросший корнями в землю. Но в то же время создавалось впечатление, будто макушка кудесника уходила вверх, в небо, Дети приблизились неслышно. «Однако...» «Что-то не торопитесь вы осваивать новые умения! Заждался вас совсем!» Произнес Кудер, не оборачиваясь и не сдвигаясь с места. От неожиданности дети замерли на месте. «И что мы встали? Вам что, особое приглашение нужно?» Рыкнул он. Ну как вы узнали о нашем приближении?» Не удержалась белана Мы заранее договорились ничем не выдавать себя, даже мыслью. — А мне и не нужны ваши мысли, в крайнем случае, на данный момент. — Тогда как? — вклинился Кирилл. — А вот так. И благодаря твоей ведос недогадливости ты будешь последним в практических занятиях. Второй с конца будет, Билана, а вы двое, — кивнул кудесник Назара и Павелевсу. Договаривайтесь между собой, кто кому уступит место быть первым. «А — А чё я? — пробубнил под нос Зар. — Я так вообще могу со стороны понаблюдать. Если Кудьяр и расслышал шепот Зарубика, то не придал этому значения. А раз ответа «Кто из ребят предстанет перед Кудьяром первым» так и не прозвучало, Кудесник сам выбрал себе жертву. — Итак, — повелевся, — Ты остаешься здесь со мной. Остальные будьте добры. Удалитесь границы деревьев. Обменявшись взглядами, ребята оставили подружку наедине с мастером-кудесником. Они отходили к деревьям, разделяющим лесной полосу с поляной, изредка оглядываясь назад. Как оказалось, спарринг, на который они рассчитывали, все еще не начинался. Повелевса все так же стояла перед кудеяром, Тот так же, как показалось ребятам, что-то ей говорил. А вот что? На таком расстоянии их слуху было неподвластно. Усевшись под кустами, друзья стали ждать разворота событий. Прошло, может быть, минут пять. «Мне одному так кажется? Или я чувствую, что Павелев плачет?» Первым подал голос Зарубик. «Нет, не плачет, она в истерике!» Из нее так и плещется обида и ярость. Что там происходит вообще? Что там происходило, друзья не могли понять. Но в следующий момент повелевца сорвалась с места и кинулась на кудесника. Только вот движения у нее были какие-то не скоординированные, Со стороны казалось, что девочка вообще не обладала теми знаниями и умениями, которыми их совсем недавно обучали. Мало того, она применяла все эти умения в действии. Сейчас это была не та повелевса, которую знали ребята. Движения ее не доходили до цели. Кудьяру практически не приходилось защищаться. Он всего лишь отклонялся от размашистых перемещений девочки. А вот она и вовсе вдруг села на землю и зарыдала на взрыд. «Да что же там в конце концов происходит?» «Кудьер совсем, что ли, оплоумил?» На этот раз Кир, прочувствовав состояние подружки, вскочил с места. Он готов был кинуться на помощь подруге, и он уже рванулся вперед. «Ведас, не с места!» Раздался на всю округу звучный голос кудьяра. Киру ничего не оставалось делать, кроме как вернуться к друзьям. Чтобы не так остро ощущать состояние подружки и отстраниться от окружающего мира, мальчик обхватил голову руками. Он и не заметил, как спустя какое-то время Повелевса встала с места, и бой начался по новой. «Ведас, глянь скорее!» В ребра Кира уперся острый локоток Зара. Кир поднял голову и только тогда понял, С подружкой произошли разительные перемены. Вот теперь он узнавал ее. Даже более в ее состоянии угадывалось что-то новое. Но что именно, Кир объяснить не мог. Поединок с кудесником был закончен. «Следующий зар!» – выкрикнул кудеяр. Мальчик глубоко вздохнул и зашагал, казалось, к самому большому своему страху. Повелевса же направилась в противоположную от друзей сторону. Зара был следующим. Казалось, началось все сначала. Какое-то время мальчик бездействовал. Он слушал, внимал речам Кудьяра. Только вот о чем тот говорил? Кирилл, к сожалению, не слышал. А спустя какое-то время на Зара накатились те же чувства. Негодование, обида, ярость, желание отмщения – Кирилл вновь хотел было пуститься на помощь другу, но удержался. А уже в следующий момент Зарубик ринулся на кудесника. Картина повторилась с одной лишь разницей. Зар не упал в слезах и рыданиях, как это сделала Повелевса. Он, пока хватало сил, как мог, держался на ногах. Но ничто не бывает вечно. По какой-то причине довольно скоро Зар исчерпал свои силы. Шатаясь, словно пьяный... Он плюнул на бичка и тупо уперся руками о колени. Так он провел какое-то время. Как догадался Кир, Кудьяр вновь принялся разглагольствовать. Однако на этот раз состояние и эмоции Зарубика, наоборот, уравновешивались, успокаивались. И как только Зар выпрямился, чтобы продолжить, Кудьяр остановил бой. В то время... Как за рубик Бодро зашагал к Павелевсе, к удьярам была вызвана Белана. Все это время она также болезненно переживала за друзей, но вступиться за кого-либо ей не давала нерешительность и робость. Киру пришлось перенести на себе еще и состояние Беланы, которое практически точь в точь повторило эмоции и переживания Павелевсы. Что ж тут говорить, девчонки есть девчонки. Однако что могло ждать самого Кира? Он даже не догадывался. И, конечно же, сожалел, что ему последнему доведется испытать на себе проверку на прочность перед Кудеяром. В случае с Киром сценарий спектакля несколько изменился. Если так называемые поединки его друзей проходили в одиночестве с Кудеяром, то на данный момент на поляну были вызваны все ребята. — Ну, Сведас! Вот пришла и твоя очередь. «Прошу пожаловать ко мне!» пригласил кудьер Кира, когда друзья собрались на поляне. «Откровенно говоря, я ждал нашей встречи с нетерпением!» многообещающе проговорил кудесник. Несмотря на то, что последним высказыванием кудьер поставил Кира в некое замешательство, мальчик собрался и, как ни в чем не бывало, пожав плечами, вышел вперед. В принципе, После подготовки их на характерников он не боялся поединка, но в то же время он не знал, чего ему ждать от кудесника. «Что от меня требуется?» – задал Кир вопрос. «Элементарно! Оставаться в ровности!» «Хм! А что в этом сложного?» – пожал мальчик плечами. «Раз ничего сложного, тогда приступим!» И они начали. Кир принял боевую позу. Но в отличие от схваток, что проходили раньше, когда Кудеяр первым начинал с атаки, в данный момент он принялся разглагольствовать на тему слабостей и недостатков Кира. Кудесник припомнил ситуацию, что произошло год назад, практически в начале процесса обучения. А именно, панический страх Кира перед первым обливанием у родника – Как завидев реакцию своих друзей, Гордея и Зара, мальчик словно трусливый заяц без оглядки припустил от кудесников. Но дело в том, что если до сего момента об этом случае знали только Зар, Гордей, ну и, конечно, сами кудесники, что присутствовали при обливании, Волх и, конечно же, Кудеяр, то девочки об этих подробностях даже не догадывались. А теперь... Теперь этот ненавистный и скользкий жук кудияр раскрыл его слабость перед его подружками, особенно Повелевсы. Да в таких тонких подробностях и ярких красках... Ох, какая же ненависть вскипела в сознании Кира! Как Кудеяр посмел унизить, осмеять его перед его же друзьями! Да в такой никчемной ситуации! Причем после того как все вчетвером они прошли через далеко не легкий и непростой путь в Нави, проявив и показав себя настоящими героями. Те далекие, уже забытые обливания были ничем в сравнении с тем, что им пришлось преодолеть. Кем Кудияр себя возомнил, в конце концов, чтобы так поступать с ним? Казалось, ненависть поглотила его всего с головы до пяток. И Кир не выдержал. Какой-то частью сознания он понимал, что вести бой в состоянии ярости нельзя. Но большая ее часть погрязла не то чтобы в обиде. Она была в бешенстве и гневе за несправедливые к нему отношения. Она желала самого жестокого отмщения обидчику. Ни о чем больше не думая, мальчик ринулся на кудесника. Как думал Кир, Движения его были целенаправлены и точны. Да и делал он вроде как все правильно, но тем не менее цели не достигали. Создавалось впечатление, что Кудьяр угадывал все его удары и дальнейшие действия уже заранее. И если в случае с друзьями Кудесник всего лишь оборонялся, не прикладывая усилий на атаку, то в случае с Кириллом совершал ответные выпады, нападки и не какие-нибудь щадящие, а самые настоящие жесткие и болезненные. И к тому же в течение всего так называемого боя Кудьер не молчал. Он продолжал давить на обиду. Он словно вампир черпал силы из ярости Кира, находя вдохновение для новых и новых унизительных доводов. Мальчик сам не понял как, но силы стали оставлять его. Последним его козырем в рукаве было... Кир не понял, как все произошло, но под его правую ладонь попала ветка, которая тут же зашлась искрящимися узорами. Подхватив ветку, буквально в доли секунды вместе с рукой мальчик выкинул ее прямо в кудьяра. Ветка устремилась точно в цель, и одновременно с этим до мальчика дошло понимание, что он натворил. Кир замер в ступоре. К тому времени, когда дошла его очередь поединка с Кудьяром, уже давно стемнело. Зрение характерника, благодаря которому он только что вел бой, куда-то исчезло. И теперь, оказавшись в темноте, он был напуган. Все эмоции, что буквально несколько мгновений назад застилали мальчику глаза и переполняли его, ненависть, ярость, бешенство, все это бесследно улетучилось». Остался только неимоверный страх. Страх за то, что он своим безознательным, бесконтрольным действием и своими собственными руками лишил жизни живого человека, кудесника, кудияра. Но вот сначала мальчик различил шуршание травы, а, прищурившись, кое-как разглядел таки в темноте высокую, крепкую фигуру никого иного, как самого кудияра. «Это было неожиданно, Ведас!» Козырь в рукаве. «Но неужели ты думаешь, что меня так легко убить?» Страх сменился радостью и благодарностью за то, что пусть самый ненавистный из кудесников жив и здоров. Радость и благодарность сменились каким-то иным чувством. Мальчик упал в траву и зарыдал, так же, как буквально некоторым временем назад Рыдали Павелевса и Белана. Только ему было на это наплевать. Он не понимал от чего, почему, а главный как с ним произошел этот взрыв. Все негативные эмоции, что пережил только что Кир, да в сочетании со страхом, радостью и благодарностью одновременно вырвались наружу. Но, ну что же вы молчите, Кудияр? Подскажите ему наконец Сквозь рыдания разобрал Кир голос Зара. «Зара? Зара обратился к Удияру с просьбой? Этого просто не могло быть!» Ответом на просьбу Зара была тишина. Однако голос друга подействовал на Кира, как бальзам на душу. Ведь Зарубик осмелился просить кудесника о помощи ему. Кир все еще сидел на земле когда обнаружил вокруг себя удивительную тишину. Он будто попал в центр циклона. Мир на периферии на время исчез. Сознание его водоворотом энергетического вихря закружило и бросило в некое пространство, где отсутствовало движение. Сначала он сопротивлялся этому состоянию, но затем отпустил контроль. То, что он почувствовал, можно перевести как состояние человека, который оказался между жизнью и смертью. Ощущение времени при этом исчезло. Существовала лишь неподвижность. Одновременно он чувствовал единство с миром, будто став его частью. Но, несмотря на это растворение, сохранилось ощущение надежного и прочного центра неподвижности, вокруг которого кипела жизнь. И этим центром неподвижности – был алмазный стержень духа. На сердитом лице Кудьяра промелькнуло подобие улыбки. Он приблизился к Киру. «Ты молодец! Справился!» Просто сказал он и подал мальчику руку. «Прости, что пришлось рассказать девочкам о твоем первом опыте обливания. Но за все время обучения ты не проявил слабостей». Поэтому эта ситуация оказалась единственной, благодаря которой можно было тебя зацепить, спровоцировать и как-то вывести из равновесия. А это было необходимо. Да я понял. К сожалению, поздно. Моя задача была удержать алмазный стержень. Но я не удержался. Во мне вскипела такая ярость, злость. Вы простите меня. Я так перепугался, что... Честно признаться, это было огромной для меня неожиданностью. Я даже не успел подумать о том, что сделал. Зато я знал, что ты хотел сделать. Я бы мог просто не дать тебе это совершить, но обстоятельства требовали иного. Тем более вы воочию убедились, мастерство горнашей кое-чего достоит». Пока Кир и Кудияр обменивались любезностями, все дружно покидали место тренировки. Но, несмотря на позднее время суток, прежде чем отпустить оторков перед самой трапезной, Кудияр решил задержать их еще на несколько минут. «Как вы думаете, что является источником всех отрицательных эмоций и соответствующих им энергий?» Ребята молчали. «Это страх!» не испытывая терпения отроков, просто ответил кудесник и продолжил. «Когда вы гневаетесь, сердитесь, раздражаетесь, обижаетесь, чувствуете себя оскорбленными и униженными, досадуете, негодуете, вы на самом деле боитесь, хоть и не всегда способны себе в этом признаться. Почему вам так трудно признать, что вы на самом деле боитесь? Потому что, когда вы гневаетесь или негодуете, Вы кажетесь себе сильным. А признаться, что вы боитесь, это все равно, что признаться в слабости. Но вам не нужно бояться проявлений слабости. Это не есть ваша истинная суть. Как бы вы ни проявляли себя внешне, каждый из вас сильный, каждый из вас могущественный. Вам не надо стараться внешне казаться таким. Вы уже такие. А проявления слабости такие, как страх, Естественны в вашем мире. Примите их как есть и не бойтесь их. Помните, сильный это не тот, кто пытается скрывать свою слабость. Сильный это тот, кто принимает свою слабость и тем самым превращает ее в силу. Если вы сумеете признаться, чего боитесь, страх исчезнет, потому что признавая его наличие, вы проливаете на него свет. Страх является темной энергией, не выносит света, и когда в ней зажигается свет, она просто исчезает. Тьма не может наброситься на свет, так же, как и страх ничем вам не грозит. Он не набросится на вас, если вы прямо посмотрите на него и ответите его светом вашего духа. Он не выдержит этого света. Помните об этом и никогда не забывайте. Ребята слушали кудесника самым внимательным образом. Обида, обращенная на него некоторым временем раньше, осталась далеко позади. И теперь дети знали, что порождает такое чувство, как обида, и как можно было с ней справиться. И, несмотря на все перипетии, связанные с кудесником, они были благодарны кудеяр за те знания, которые он им давал. «Ну?» Но... «А теперь время позднее!» Уже обычным зычным голосом приказал кудесник. «Дуйте-ка вы по своим кроватям!» К полному расстройству Зарубика мимо трапезной дети направились прямиком по своим комнатам. «Эй!» Вслед отроком выкрикнул кудесник, на что дети обернулись. «Не забудьте о домашнем задании!» «Удерживать алмазный стержень!» «Иначе к следующему занятию!» Я найду для вас новые испытания, более низкие и, как вы выражаетесь, стрёмные. Уж я постараюсь. Не забудем, — за всех пообещал Зарубик. Уж в чём-в чём, но в слове Кудияра никто из друзей не сомневался. Глава одиннадцатая. Видение. Победа над собой. Время приближалось к полудню, когда Кир, Билана и Зар вскочили с мест, как по команде. Только Повелевса, на удивление всем, оставалось в состоянии сна. К девочке приблизился вездесущий Зарубик. «Повелевса! Повелевса!» Принялся было будить подружку мальчик. «Да погоди ты!» – остановил его Кир. «Не видишь? Это непростой сон. Иначе бы она уже проснулась». «И посмотрите на ее глаза!» «А что не так с глазами?» Не понял Зар. Но вот он присмотрелся. Под веками бегали, мельтешили глазные яблоки. Мимика лица изменялась буквально в считанные секунды, выражая страх, удивление, отвращение и даже ужас. «Это очередное видение», констатировал Кирилл. «Смотрите!» «Там происходит что-то жуткое!» Напугалась за подружку Белана. «Может быть, разбудить ее?» «Нет!» Уверенно возразил Кир. «Подождем! Давай мы с тобой пока сходим за завтраком или уже за обедом!» Задумчиво произнес Кир, соображая, сколько сейчас времени. «Азар останется здесь! Вернемся, как раз и повелев, проснется!» «Зар, мы пойдем!» Сообщишь тогда, что да как, мы всегда на связи. Да не волнуйтесь, только наберите всего и побольше. Заруба, ты в своем репертуаре, закатила глаза Белана. Откровенно говоря, после занятий с кудьяром я тоже выжат как лимон. Да и время ближе к обеденному, так что не откажусь от всего и побольше. Поддержал Кирилл друга, выталкивая Белану в коридор поход до вагона ресторана, заказ продуктов прошел без каких-либо неожиданностей. Закрытые в ресторане не объявились. Да и вообще вагон-ресторан был практически пуст, за неимением нескольких посетителей. И только уже на обратном пути Кир с Биланой услышали от Зара, что Павелевса проснулась. Друзья поторопились. Павелевса сидела на лежанке, не моргая и не сводя глаз с неподвижной точки. «Повелевса, с тобой все в порядке!» Подскочив к подруге, опередила Кира Белана. «Ничего не болит?» «Со мной все хорошо». «Она вот так сидит, с того самого момента, как открыла глаза!» доложил Зарубик. «Может быть, ты все-таки разбудил ее?» прищурился Кир. И она все еще досматривает видения? Нет, что ты, Ведас! Я помню, как Повелевса выручала нас своими видениями. Пальцем не трогал и молчал все время. Я видела закрытых. Прекратила перепалку друзей Повелевса. Закрытых? Тут же откликнулся Кир. Что-то из будущего? Нет, скорее прошлое как они стали закрытыми. «Ого — Ого! — вставил Зар, но получил от Киры тычок в плечо и многозначительный взгляд. Типа молчи, не перебивай. — Так что ты видела, побелевся? — задал Кир наводящий вопрос, но тут же предложил. — Может, компота попьешь? — Все потом, иначе забуду. Я видела горгону Внешне Она выглядела моложе, чем сейчас, но уже со способностями. Это была глубокая ночь. К ней принесли два гроба. Гроба! Чуть живой выдохнул Зарубик, от чего вновь получил тычок. Но возле дома гаргоны. Было светло, как днем. Двор освещался факелами и кострами. Гробы вскрыли, а там оказались... Павелевса сглотнула слюну. «Наши знакомые закрытые, и они были мертвые!» Прошептала девочка. У Зара откинулась челюсть. Все знали, как он боялся покойников. Одна Павелевса не обратила на мальчика ни малейшего внимания. Она все еще проживала видение. Даже через очки было видно как ее уменьшенные глазки загорелись безумной радостью. Последовал магический то ли обряд, то ли ритуал. Огонь, вода, приговоры какие-то. Слова я не разобрала. Травы сушеные и не только. Еще какие-то ингредиенты. Все это пошло в котел. Вот варева готова. Над ним пар. Варева горячая. И, несмотря на это, зачерпнув кружкой питье, Горгона медленно выпила его, а после этого что, повелев что было потом, Зар заюрзал от нетерпения. Горгона приблизилась к одному из покойников. С помощью помощников, что доставили гробы, она приоткрыла ему рот и выдохнула внутрь покойника пар. Затем уколола себе палец и на лбу мёртвому начертала своей кровью какие-то иероглифы. Вы не поверите, но знаки начали дымиться и исчезать, то ли испаряясь, то ли впитываясь в синюшную кожу. То же самое она проделала и со вторым покойником. Повелевса замолчала. Кир принял со столика стакан с компотом и подал его девочке. Павелев соглотнула и только после этого перевела взгляд с невидимой точки на друзей. «Поэтому они закрыты от нас. Они закрыты для всех. У них нет своего мнения, мыслей. Все, о чем они думают, тут же высказывают вслух». В купе повисла тишина. Повелевса отходила от видения, остальные переваривали информацию. — Это что же получается? Те двое мужиков, что наши закрытые, на самом деле мертвяки? — Прохрипел Зарубик. — И вы предлагаете мне идти к ним, можно сказать, прямо в лапы? Дети молчали. «Повелевся, может быть, ты еще что-то видела?» Стал уточнять Кирилл. «Куда они направляются? Какими способностями обладают? Чего от них вообще ждать?» «Больше ничего. Но, как мне кажется, они являются простыми шестерками гаргоны, Не больше. И они не одни в услужении. Есть еще». «Да...» – протянул Кирилл. И это говорит о том, что нам просто необходимо навести мосты с закрытыми. Кир посмотрел на друга. — Хорошо тебе говорить. Идти-то мне к мертвякам. — Ну, Зарубик, — приблизилась к другу Белана. да такой смелый, бесстрашный. — Да, Зар, — примкнул к Билане Кир, — ведь только с твоей помощью мне удалось восстановить состояние с Кудьяром. «С моей помощью?» Недоверчиво переспросил Зарубик. «Именно. Это же немыслимо, чтобы ты обратился к Кудеяру, тем более с просьбой, с предложением. Ты смог преодолеть страх перед самим Кудеяром, перед тем, как бы он на тебя после этого посмотрел. А здесь... тифу, Кир сымитировал плевок. «Всего лишь какие-то живые зомби. Что они тебе сделают?» «Да после ночных занятий!» Повисла недолгая пауза, после чего Зарубик приник к плечу Кира. «Вет, что бы я без тебя делал?» Но, зацепив краем глаза, Белану, поправился. «Без вас всех! Без тебя, Биланочка! Я же такой смелый, бесстрашный! Может, чуть позже?» Трое друзей посмотрели на Зара осуждающе. Повелевса же собрала со стола пустые контейнеры, и вручила их Зару. «Вот, занесешь заодно». «Спасибо тебе, Побелевса! Доброты твоей нет предела!» «Удачи тебе, дружище! Главное, не забудь об алмазном стержне!» «Да, алмазный стержень!» повторил Зар и выпрямился. И друзьям показалось, будто их друг подрос, вытянулся. Он бодро вышел из купе. «Зар, мы с тобой!» Вслед другу выкрикнула Повелевса. Ох, и тяжело было на сердце Узара. До вагона ресторана он еще добрался ничего так бодрячком. Сдал контейнеры, поблагодарил поваров, при этом не забыв прикупить себе пирожок. Но чем ближе он приближался к цели, тем сложнее пирожок лез в горло. С трудом затолкнув в себя последний кусочек, Зар запил его кипяточком из титана плацкартного вагона, благо не горячим, и перешел в вагон закрытых. Уж он и так, и сяк, настраивал сознание на алмазный стержень, стараясь удержать, сохранить его. И вроде как получалось, но в то же время он чувствовал некую неуверенность, ведь после обучения это была его первая практика. Особенно Неуверенность в себе мальчик почувствовал при приближении нужного ему купе. Тяжесть навалилась многотонным грузом. Ноги отказывались передвигаться. Преодолев еще одно купе, он остановился перед нужной дверью. «О, этот страх!» Именно о нем предупредил в конце занятий кудяр «И что может быть хуже этого ощущения?» Он давил тяжким грузом. Затормаживал движение, валил с ног, притуплял сознание. Он не давал жить. Все, как говорил кудесник. Хуже самого страха могут быть только мертвяки. И еще кудеяр. Кудеяр? А ведь если ребята, Зар в частности, не справятся с его заданием, он обещал придумать что-то похуже того, что провернул сегодняшней ночью. Как по волшебству. В области позвоночника мальчик почувствовал ощущение прочности и устойчивости. У него появилась уверенность в себя. Как тогда, когда он осмелился не просто вставить слово, а обратиться к удияру с просьбой. На тот момент ему было настолько все равно, как посмотрит или вообще посмотрит ли на него кудесник. Так и сейчас, не думая, как там будет у мертвяков. Зарубик поднял руку и уверенно постучал в дверь. Откликнулись тут же. «Да, да, заходите, пожалуйста!» Дверь мягко отъехала в сторону, и в купе заглянуло несколько растерянное лицо мальчика. «Вот, думал-думал и надумал к вам в гости. У мамы с папой отпросился. Да ужина! Вы не против?» Как только Нозара оказался в дверной щели, Он быстро осмотрел тесное пространство купе. На койке с одной стороны сидели закрытые, на противоположной – мальчик и девочка. «Что ты, что ты! Мы гостям всегда рады!» Гостеприимно встретили его закрытые. Радости их и правда не было предела. Но вот как бы мельком взгляд одного из закрытых упал на детей» те, как по команде вскочили с мест и забрались на верхние полки. Хорошо, раз так. Спасибо. Ну что ты, застрял в проходе? Давай-ка, не стесняйся, проходи. Зарубик скромно протиснулся в купе. Как тебя зовут? Зовут? Растерялся был Зарубик, потом усмехнулся. Ну, конечно, что это я? Леонид. Лёня Портосов. Первое, что пришло на ум мальчику, не подумав, ляпнул он. «Друзья, зовут меня Портос». «Хорошо», — хмыкнул закрытый. «Но с твоего позволения мы все-таки будем называть тебя по имени. Леня, Леонид. Ну, рассказывай». «Рассказывать? А что рассказывать?» «Как что? Какие игры предпочитает наш юный друг Леонид Портосов?» «А-а-а!» Мне стрелялки, бродилки нравятся, ужастики тоже можно. В общем, что-то в этом роде. О, тогда у нас есть, что тебе предложить. Эта игра сочетает в себе как раз все, что тебе нравится. Заброшенные города, деревни, катакомбы. В зависимости от сложности и уровней. Твоя задача отбиться от нападения монстров и зомби с целью найти скрытые сокровища. И пройти на следующий уровень. «О, это то, о чем я мечтал!» Загорелись глаза зарубы. Внешне радости его не было предела. На самом же деле он был настолько спокоен, что удивлялся сам себе. И тем не менее истинное свое состояние ничем не выдавал. «Тогда минуточку, сейчас я настрою тебе игру и можешь приступать». «Да, конечно!» Зар уступил свое место одному из закрытых. Тот быстро пробежал по клавишам, на экране выступила заставка и заиграла наводящая жуть музыка. «Вот, можешь приступать! Где не будешь справляться, обращайся!» «Спасибо вам!» поблагодарил мальчик. «А это ваши дети? Как их зовут? Может быть, они присоединятся ко мне?» «Да, это наши любимые детишки. Но не беспокойся о них. Поверь нам, у них было время наиграться досыта. Теперь пришло время отдыху. Пусть глазки отдохнут». «Хорошо!» Зар пожал плечами и углубился в разбор игры. После ухода друга Кир, Билана и Павелевса находились в состоянии полной концентрации. Все знали о страхах Зарубика несмотря на его настрой, друзья видели, как тяжело зарудался этот шах. Я не вели его, следя за его состоянием, мысленно поддерживая. Двогон ресторана вроде как все шло гладко, но потом мальчика словно подменили. На него вновь напал страх, вызывающий панику и замешательство. Друзья видели борьбу страха и бесстрашия, происходившие в его сознании. И какова же была их радость, когда они почувствовали его победу. Победу над собой. Радуясь за друга, Кирилл вздохнул с облегчением и подхватил в руки телефон. И только сейчас до него дошло. «Что же это мы? Про фотку-то совсем забыли!» Мальчик сунул под носы подружек сотовый. «Какую фотку, Ведас? Ты вообще про что?» «А ту самую, из-за которой вы меня чуть живьем не съели!» – заявил Кир. Вспомнив о переживаниях, что им пришлось пережить из-за необдуманных действий Кира, девочки недовольно сверкнули глазами. Мальчик же, не моргнув глазом, перекинул фотографию на планшет Зара, открыл его и уставился на экран. На экране высветился список детей – Их возраст, имена родителей, род занятий, адреса проживания. И сбоку примастились маленькие фотографии их владельцев. Большее количество граф были выделены красным цветом. «То, что это данные детей с какими-либо способностями, это очевидно!» – сделал заключение Кирилл. «Возможно, даже тех, документы которых обманным путем выкрали у Миланы. Вопрос обстоит в том, по причине чего некоторые из них выделены красным цветом. После этих слов заинтересованные девочки тоже уставились в экран планшета. «А как бы узнать?» задалась вопросом Повелевса. «Ведь неспроста же несколько имен выделены, и означать это может... Все, что угодно. Да, все, что угодно. Но узнаем. Не зря же в рядах закрытых оказался наш бесстрашный смельчак. Просто надо передать Зару цель его присутствие у закрытых. Зарон сможет. Погоди-ка, Ведас. Вдруг остановила друга Билана, все это время неотрывно смотревшая в экран. Можно ведь увеличить фотографии. «Конечно, можно! Какую тебе?» «А вот эту? Хоть и мелкая, но кого-то мне эта фотка напоминает!» Не говоря ни слова, Кир нажал на экран. Несмотря на плохое размытое качество увеличенной фотографии, все трое в шоке замерли от увиденного. Со снимка на них смотрел никто иной как... «Зарубик!» первая очнулась повелевся, узнав на фото их бесстрашного смельчака. «Но как? Как такое возможно?» «Здесь указан адрес школы-интерната, вероятно, того, в котором Зар проживает в Яве. Именно там его и вычислили. И, по всей вероятности, совсем недавно, — начал рассуждать Кирилл. И не нашли его только по той простой причине, — что начались каникулы. Детей из школы разобрали, и они разъехались. Поэтому он и оказался у них в разделе искомых. Из чего можно сделать вывод, что дети в красных графах находятся в розыске. А значит, их еще можно спасти. Сделал умозаключение Кирилл. Кого-то, может быть, и можно. Только Зар уже... «Если они узнают в нем Леонида Портосова, — трагично произнесла Билана, — то бы мог подумать, что интуиция Зара приведет его прямо в руки к закрытым!» «Успокойся, Билана!» — прервал панику девочки Кир. «Зар крепкий орешек. Я уверен, что он справится». «Я тоже!» — поддержала Повелевса. «Но тем не менее надо срочно оповестить его о том, что мы узнали». Как это бывало в компьютерных и не только играх, она сопровождалась в данный момент нагнетающей жуткой мелодией. Громкость стояла на довольно большом уровне, в связи с чем все пространство купе было заполнено тяжелыми нотами. С началом игры Зар вдруг почувствовал некое напряжение в рядах закрытых. Их состояние вдруг изменилось. Они находились словно на иголках, Что именно произошло, мальчик не понимал. Мыслить шестерки не умели. «Чтобы не нарушать полного эффекта присутствия в игре, хотим предложить тебе наушники», проговорил вдруг один из закрытых. «Если я вам мешаю, то могу убавить звук». «Нет, что ты! Так называемый эффект присутствия в игре будет потерян!» заботливо произнес второй мертвяк, И передал мальчику навороченные наушники. «Сам справишься? Подключишь?» «Конечно!» Зар улыбнулся. «Спасибо вам за заботу и внимание!» «О чем ты говоришь? Компьютер в полном твоем распоряжении!» Зар одел наушники и продолжил игру. Продолжить-то он продолжил, но при этом отключил звук ноутбука до нуля. Теперь все его внимание да еще в большей степени перекинулась на закрытых. Он настолько был увлечен тем, чтобы расслышать, о чем парочка начала переговариваться, что не сразу уловил, как в его сознании пытались проникнуть чужие мысли. Но, как говорится в известной поговорке, вода камень точит. Так и Кир достучался до сознания Зара. «Можешь не волноваться за меня, Ведас, у меня все хорошо!» — доложил Зарубик. — Я полностью контролирую процесс. — Хорошо, если так. Надеюсь, у тебя хватило ума не называться Портосовым Леонидом. Зар как сидел, так и замер. Пальцы его бездвижно зависли над клавишами. Взгляд уставился в одну точку. Все мысли одним махом вылетели из-за его головы. Кроме одной. В голове пошла прокрутка. «Как такое могло случиться, что его друзья узнали его второе имя?» Ответ пришел в виде мысли Кира. «Помнишь про снимок, из-за которого на меня девчонки накинулись?» Зарр молчал. Но Кир знал, его друг ждет продолжение. «Так вот, в увеличенном виде на твоем планшете Белана умудрилась рассмотреть твою фотографию. Ты на прицеле Гаргоны» и, по нашим догадкам, находишься в розыске. Вот там и указано твое имя, место учебы, приложена фотка. Кстати, имен твоих родителей и адреса проживания нет. Это для них до сих пор тайна. «Понял!» «Раз понял, пора тебе валить оттуда». «Нельзя!» «Если они догадались, кто я такой, а они догадались, как раз валить мне нельзя!» Они перероют весь поезд и кроме меня одного еще и вас обнаружат, поэтому и поздно. Дазар, ты прав. Тогда что же делать? Ничего. Вести себя так, как будто я ничего не знаю, хотя бы подозрений не вызову. Задержать они меня у себя не смогут, в крайнем случае до поры до времени, иначе родители, с которыми я якобы кочу в гости, кипиш поднимут. Так что все нормально. Ждите к ужину. Пару уровней пройду и пригончу. Ладно, но мы с тобой контроль ведем. Мысли Кира покинули друга. Как там Зарубик? Сильно напуган, паникует. Ты его успокоил, что мы рядом? Накинулась с вопросами Билана. Мне кажется, успокаивать нужно тебя, а не Зара. Он держится молодцом. Если честно... Я даже удивлен его ровным состоянием. Он сам понял, что закрытый о чем-то догадались, а благодаря нам знает о чем. Как говорится, информирован, значит вооружен. Не волнуйся за него, Билана. К ужину обещал вернуться. Процесс приема пищи Зар никогда не пропускает. Девочки несколько расслабились. После недолгих переговоров один из мужчин достал телефон подмигнул Зару, мол, «Играй, играй, не отвлекайся», и вышел в коридор. Его не было пару минут. Зашел он с каменным непроницаемым лицом, хотя мальчик видел, как тяжело там удавалось показное настроение. Но Зар ничем не выдал то, что понял состояние вошедшего. Он также увлеченно проводил время у ноутбука. Но недолго ему пришлось изображать азарт к игре, Вскоре дверь купе плавно отъехала в сторону, и пред очами мальчика предстала женщина неприметной внешности с тугим пучком волос на голове и очках в роговой оправе с толстыми линзами. В мгновение ока мальчик понял, кто к ним пожаловал. На лбу выступили мелкие капельки пота, однако, взяв себя в руки, сомитировав неудачный ход в игре, Как бы в расстроенных чувствах Зар провел полбу рукой, удалив следы мимолетной паники. И уже в следующую секунду алмазный стержень вновь был восстановлен. «Как поживают мои племяннички? Не соскучились ли по своей тетушке?» Лилейным голосом проворковала Гаргона, а это была именно она. «Тетя!» Радостные попрыгали со своих мест дети, не подскочили к женщине, та обняла их. «О, я смотрю, вы и правда не скучаете. У вас гости?» «Да, это Лёня. Он приходит поиграть», — доложил мальчик. «Папа предложил ему самую крутую игрушку. Может быть, он пройдёт уровень, где я застрял, и поможет пройти мне». К этому времени Зар успел настроить громкость компьютера и снял наушники. Теперь молча наблюдал за диалогом так называемой тетушки и ее племянничков. Если бы он был в обычном состоянии, то наверняка не почувствовал бы ни малейшего подвоха в общении любящих друг друга родственников. Но на данный момент показная любовь тетушки прям извергалась потоком. А вот поведение детей Зару было непонятно. Они действительно изображали радость встречи. «Но как?» «Если Горгона точно не является для них тетей?» «Если пройду, то, конечно, помогу!» Наконец проговорил Зар и добавил. «А что, папа твой тебе не подскажет?» Мальчик не ответил, запнулся. Голос подал один из закрытых, вероятно, тот, что играл роль папы мальчика. «Я хочу, чтобы мой сын сам всего добивался в жизни». «Ну, это многое объясняет!» Зар, играющий, подмигнул незнакомому мальчику, говоря этим, «помогу, коль смогу». Мальчик улыбнулся в ответ. «Я очень рада, что мой племяш нашел друга», — вставила Горгона. «Как я узнала, тебя зовут Леонид?» — подсела женщина к Зару. Дети же вновь, как по команде, запрыгнули каждый на свою полку. «Да, меня зовут Леня. А вас как зовут?» Невинно заморгал глазками мальчик. На самом деле у меня очень редкое имя. Я дала его себе сама, когда мне исполнилось 18 лет. Ого, как интересно! Ни разу не видел человека, который переименовал бы сам себя. Расскажите, как это получилось? И почему вы решили поменять имя? И на какое? Ты интересный собеседник, Ленечка. Конечно, я тебе обо всем расскажу, но чуть позже. Хитро ушла от ответа Горгона. «А пока ты поведай мне, далеко ли вы с родителями направляетесь?» «Мама сегодня утром сказала еще двое суток», уклончиво ответил Зарубик. «Хорошо бы вы это время тоже были в пути. Одному с родителями скучновато. В вашей-то компании куда веселее можно время провести». «В этом ты прав, Ленечка», – поддержала мальчика Горгона и как бы невзначай коснулась его руки. Однако еще раз интересоваться, куда именно следует Зар, не стало. Казалось, его ответ полностью удовлетворил ее. «А пока вы в дороге, можешь не стесняться, забегай к нам. Мои сыновья и племяшки всегда будут тебе рады». «Раз так, то обязательно!» — улыбнулся мальчик. «А сейчас мне пора. Кушать скоро пойдем». «Да». «Конечно. Надеюсь, увидимся». При этом Горгона приняла руку Зара и пожал ее, как бы на прощание. Зар оказался в коридоре, но не бросился бежать. Он спокойно направился в свое купе. Вошел, сел. «Я просто уверен, на меня было совершено какое-то воздействие», – проговорил он. «Осмотрите меня!» «Расскажи подробнее». — попросила Билану. — А что рассказывать? Явилась Горгона собственной персоной. — И ты так спокойно об этом говоришь? У друзей округлились глаза. — А что, мне надо носиться по поезду, звать на помощь? Интересно, кого? Может быть, Кудеяра? Так, давайте, сканируйте. Мы должны знать, как действовать дальше. Кир вплотную приблизился к другу и заглянул ему в глаза. — Внешне... «Никаких признаков гипноза нет. Глаза нормальные. Ну да ладно, расслабься, Зар!» «Да я и не напряжен особо. Приступайте!» Все трое воззрелись на друга. Первым вынырнул Кир. «Ух ты, как все!» «Ты что-то обнаружил?» Заволновался Сезар. «И да, и нет. Даже не знаю, возможно ли такое. Ну говори же, не тяни!» Особо говорить не о чем. С тобой все нормально. Ты победил Зар. Кир хлопнул друга по плечу. Ты абсолютно чист. Только сейчас Зар смог расслабиться. Зрительно казалось, будто он избавился от чего-то тяжелого и твердого, сковывающего его движения. Его тело как бы обмякло, расслабилось. Глаза заблестели, заулыбались. Перед ребятами предстал их привычный зар поседа. Но интересно то, что в самом глубоком уголке подсознания, где в прошлый раз были скрыты мысли Виевичей, остался некий след. Тем временем продолжил Кирилл. — След? Что за след такой? — След того, что тебе хотели навязать, но чего ты не позволил впустить. — Ого! — удивился Зарубик. «Разве такое возможно? Может, ты ошибаешься, Вед?» «Нет, Веда справ. Мы с Биланой уловили то же самое». «Что же тогда? К чему я должен быть готов?» «К тому, что если у тебя или не будет больше желаний вернуться к закрытым, а у тебя его не будет, или якобы не пустят родители, в любом случае через день в семь часов утра ты должен явиться в их купе». А вот что дальше – это загадка. Но в любом случае всем нам надо быть готовым к этому времени. В купе повисла недолгая пауза. «И как же нам свалить из школы, чтобы так рано вернуться в явь?» Наконец произнес Кир. «И это только первый вопрос», – заметила Белана. «Первый?» – удивился Сезар. «Именно. Второй вопрос». Как объявить кудесникам о детях, что находится в розыске у закрытых? Ведь пока не поздно, их надо предупредить, получше спрятать. Вновь тишина. «Мне кажется, я знаю», – медленно проговорил Кирилл. «Кудесники в теме, что у повелевсы случаются видения». «Ты хочешь сказать, нам надо рассказать о моем последнем видении?» Кто такие закрытые и как ими стали? Повелевся, не торопись. Конечно же, мы не можем вывалить нашим учителям эту информацию. Но под твоими видениями мы можем преподать имена и адреса детей. Якобы эти списки ты увидела, запомнила. И вот донесла до сведения кудесников. А они уж пусть решают, что и как быть дальше. А это идея! «И, как всегда, очень классная!» – восторгался Зарубик. «Единственное, что от тебя, повелевся, требуется – изучить список детей!» «Да уж, единственное! А еще обмануть кудесников!» На это Зару крыть было нечем. В данный момент отмолчаться или предоставить ложную информацию за истинную не получалось. Приходилось идти на крайние меры». Глава двенадцатая. Воздушная стихия. За разговорами, рассуждениями остатки еды были добраны, а день к тому времени подошел к вечеру. «А что, если нам пораньше сегодня лечь спать, пораньше проснуться в школе, и тогда, опять же, нас пораньше отпустят обратно сюда?» предположил Зар, тонко намекая друзьям, что пора бы им метнуться за ужином. «И то правда! Заодно проверим, поможет ли нам этот способ проснуться послезавтра к семи утра». За ужином вновь отправились Кирилл и Белана. Зар остался, чтобы лишний раз не привлекать к себе внимания, повелев же заучить список разыскиваемых детей. Как поход за ужином, так и прием пищи прошел в спокойной обстановке – Далее уход в сон и уже в следующий момент пробуждение в школе. Друзья были как на иголках. Предстоящий разговор Павелевцы с кудесниками не давал им покоя. Как все пройдет? Поймут ли учителя, что их обманывают? И к чему приведет разоблачение ребят на чистую воду? Все на данный момент зависело только от Павелевцы, ее поведения, состояния. Да что говорить, от многих факторов! которые могут произойти абсолютно неожиданно. Оказавшись в трапезной, друзей, как всегда, встретил манящий аромат из кухни. Но, что удивительно, особого аппетита запах не вызвал. Дети были полностью сконцентрированы. Вошедшие в бус с кудьяром заметили состояние детей, что называется, с порога. «Вы что-то с позаранку сегодня!» – приподнял бровь кудяр. «Так торопились, скучали!» Не моргнув глазом, заявил Зарубик. Кудьяр аж крякнул. «Вот уж не поверил бы! Не ты ли конкретно по мне скучал?» «Я в первую очередь!» Собравшиеся наблюдали за диалогом с открытыми ртами. Все знали страх Зара перед Кудьяром. А тут такое! «И в чем же выражалась твоя скука?» «Весь день вспоминал ваш проникновенный взгляд». «Как вам тут? Не Кудиар Кудьяр часто заморгал. «Да!» – хотел было ответить он, но бус перебил его. «Погоди-ка, Кудьяр!» – повелевся. «Ты ведь хочешь нам о чем-то поведать? О чем-то очень важном?» Тишина. Девочка собиралась с мыслями. «Хочу!» – наконец-то проговорила она. «У меня было видение». «Видение?» заинтересовались кудесники. «Да, я видела закрытых. Помните тех, что в квартире Гордея были? Они сидели у стола перед компьютером и листали страницы. На экране пробегал текст с колонками. Текст сменился на графы, и экран замер. Полосы были заполнены данными детей, их родителей, адресами. Некоторые полосы были выделены красным цветом, Закрытые взяли лист бумаги, ручку. Один тиктовал, второй писал. Из их диалога я поняла, что в выделенных красным цветом графах записаны дети, что находятся в розыске. Значит, их можно еще спасти. Ты смогла хоть кого-то запомнить? Думаю, всех. Пока закрытые переписывали информацию по детям, я не отрывала взгляда от монитора, Кудьяр быстро покинул трапезную. А в следующий момент он вернулся с листком бумаги и карандашом. «Повелевса, постарайся никого не упустить!» «Да, конечно!» Все видели волнение девочки. Но если ребята знали истинную причину ее состояния, то кудесники свели беспокойство на то, как бы не забыло все, что успело запечатлеть видение Повелевса а девочка тем временем писала. Набралось восемь человек. Родители Павелевса не указывала. Главные имена, фамилии детей и адреса проживания. Бус подхватил лист, пробежал его глазами. «Думаю, вам пора начать занятия. Кудеяр подготовил вам кое-что интересное». Бус покинул трапезную. «Ну, а вас я прошу следовать за мной!» сверкнул глазами кудесник, и тоже направился на выход. Несмотря на то, что друзей ждало занятий с их любимым преподавателем, и они абсолютно не знали, что их могло при этом ожидать, они вздохнули с облегчением. Самая сложная на данный момент задача была успешно пройдена. Что удивительно, на этот раз Кудеяр не повел их на поляну. Путь был короток. Кудесник остановился на спортивной площадке. Что ж, располагайтесь, кому где удобно, и, пожалуй, начнем!» Кудьер посмотрел на ребят. Помните сказки про Ивана-дурака и Мелиу? Кто же их не помнит? Усмехнулся Зар. Возможно, ты прав, но не все знают и понимают скрытый смысл, заложенный в этих образах. Давайте вместе подумаем. Чем характерны и что общего у Ивана и имели? И что больше всего не понимается на Западе при расшифровке данных персонажей? Ведь в большинстве своем считается, что эти образы ленности русского народа и их глупости. Но это, как вы уже догадываетесь, ограниченное понимание Ивана. Его образ – это внутреннее состояние гармонии с собой, определенного баланса мозга, когда всегда деятельное левое полушарие мозга – это два брата Ивана, рассудительные и логичные, спрашивают у него «Что делаешь?» Тот, валяясь на печи, отвечает «Ленюсь». Так вот, давайте с вами рассмотрим, что есть ленность Ивана, когда он становится Иванушкой-дурачком, Эмелей. Ведь несмотря на то, что дурак, Имеля, Иван, Лежит на печи, он легко манипулирует происходящими событиями. Практически ничто, и никто не может нанести ему вреда или вывести из равновесия, ибо его эго становится подконтрольно его воле. А он, занимаясь ничего не деланием, в это время работает с техниками осознания и не теряет бдительности. В его руках ключи к управлению полями энергии, преодолевать законы гравитации, становиться невидимым. Кстати говоря, начальную стадию состояния имели, вы благополучно освоили на первом году обучения, научились преображаться, изменять форму. Теперь же ваша задача – вывести свое восприятие на другой уровень, став блаженными, или, так сказать, не от мира сего. Пришло время усовершенствовать ваше умение – Для этого вы должны угадать, уловить состояние блаженного. Только тогда ваше восприятие перейдет на другой уровень. Кир, расположившийся ближе к берегу реки на мягкой, чуть прохладной травке, ярко представил всем знакомый с детства образ имели лежащего на печи. Представил и вроде бы даже почувствовал это самое состояние ничего не делания. Но ожидания его были напрасны. Ничего нового он не ощутил. Какая работа происходила в сознании Зара, и вовсе было сложно догадаться, но от натуги у мальчика выступил пот на лбу. И, как вы уже догадались, так же безрезультатно. Девочки тоже пыхтели без каких-либо подвижек. Кудьер, видя напрасные старания детей, решил дать им подсказку. «Вы чересчур напрягаетесь! Имеля образ Ленны!» Ну да ничего. Сейчас мы это исправим. А не устроить ли нам соревнование по плясовой присядочке? предложил Кудияр. Присядки? уточнил Кир. Это как в русских народных танцах, что ли, танцуют? Представь, Ведос, да. Это, конечно, не сравнить с вашими современными танцульками. Кружение на голове и спине. Но поверьте мне, Присядка тоже кое-чего да значит. Думаю, разочков триста вам вполне будет достаточно. Триста раз? Округлила глаза Повелевса. Да, начнем, пожалуй, с малого. А в чем заключаются соревнования? Решила уточнить Белана. Вы будете приседать вместе с нами? Конечно же! Кудьяр сделал небольшую паузу. После чего твердо заключил: «Нет, я буду вашим ведущим. Кто не одолеет триста присядок?» Кудесник замолк, но недобро прищурившись, продолжил: «Лучше вам не знать, что ожидает того, кто сдастся. Ну что даст нам присядка? Это же почти обыкновенное выпрыгивание». Привел в сравнение Кирилл. «Разве что без выкидывания ног?». Вопросы правда по существу, что удивительно, но согласился кудияр Но сравнивать выпрыгивание и присядку ни в коем мере нельзя, ведь плясовая присядочка – это мягкое волнообразное скачущее движение, усиливающее невидимое тонкое магнитное поле тела человека. Вот посмотрите, кудиар медленно совершил движение присядки, и правда. Только сейчас дети разглядели пускаемую кудесником волну. До этого, наблюдая русские народные танцы, никто из друзей этого не замечал. А сейчас? Сейчас им открылось новое видение, казалось бы, такого известного всем танцевального движения. Во время пляски организм расслабляется, а не напрягается. Дыхание имеет огромное значение – Его устанавливает сам организм. Движения мягкие и пластичные, как будто небыстрые. Колени подгибаются, тело падает вниз. Легкое напряжение. Тело взлетает вверх. Идет перепляс ногами вперед. Не останавливая присядку, Кудьяр продолжал объяснять суть присядки. При этом дыхание его было легким, не сбившимся. Словно он в этот момент лежал на берегу и загорал, а не совершал физические упражнения, причем сейчас уже в увеличенном темпе. Человек двигается по кругу против хода часовой стрелки. Между прочим, Русич, овладевший такой системой боя, убивал противника одним ударом ноги или руки. Во время войны, когда враг стремился его убить, у Русича не было внутри злости или страха. У него было приподнятое, уверенное состояние, граничащее с радостным задором. Он в самой неожиданной и коварной обстановке сохранял спокойствие и уверенность. Русичи являли собой гармонию, то есть доброту и любовь. Они сохраняли мудрость предков, иначе говоря, свою культуру. Поэтому именно Русь, сегодняшние потомки ведрусов, «Вернут на землю гармонию, то есть доброту, искренность слов и мыслей, чистосердечность. И на вас выпала эта ответственная миссия. Вы владеете такой возможностью, ибо у вас остался духовный потенциал». Кудесник остановил присядку. «Ну что ж, а теперь ваша очередь показать свое мастерство». «И только попробуйте кто-либо из вас не присесть 300 раз!» Кудьяр был неповторим. Знать о Каре, что задумал их учитель, друзьям совсем не хотелось. Да тем более в данный момент, когда они во что бы то ни стало, решили проверить версию более раннего возвращения в Яфи. Делать нечего. Ребята пустились в плясовой присед. Они приседали к земле и пружинисто выпрыгивали вверх при этом выкидывая то одну, то другую ноги. Чтобы не потерять равновесие и не свалиться раньше времени, кружились, перемещались по лужайке. Как удавалось кудияру делать столь сложные упражнения легко и без напряга, оставалось для друзей большой загадкой. У ребят на присядку уходило столько сил, что о счете не было и речи. Поэтому считал Кудеяр. Когда счет приближался к трехстам, и дети почти валились с ног, раздался голос кудесника. «Не останавливаемся, продолжаем! Еще чуточку, разик к двести!» О, этот проклятый кудьяр! Он просто издевался над ребятами, а у них даже не было сил возмутиться, тем более как бы хуже не было. Когда сознание детей начало мутиться, образ имели у них возник сам собой. Вот когда их движения стали напоминать волну, от бессилий пока еще медленную, слабую, но с каждым новым движением, набирающую силу, возникло удивительное ощущение единства с миром, когда ты чувствуешь себя его частичкой, как рыбкой или подводной травинкой, что ловили каждое мгновение волны и двигались с ней в унисон. У Кира внутри установилась тишина. Состояние было уже знакомое, но в то же время новое. Когда он менял свою форму и превращался, он проделывал подобную технику. Но сейчас глубина ощущений возросла. Он и правда почувствовал себя не от мира сего. Если бы сейчас его увидел кто-то из друзей-знакомых, подумал бы, что мальчик лишился ума. Но Киру на это было настолько все равно. Он понял, как чувствовал себя во время боя Древний Русич, а именно приподнятое уверенное состояние, граничащее с радостным задором. Мальчик в очередной раз остановил бег мыслей. «Вы все молодцы!» услышал как бы издалека Кирилл. «Первое на сегодня задание успешно пройдено. Для следующего задания прошу за мной!» Несмотря на новое легкое состояние, Мысленно друзья ломали голову, что кудесник задумал еще. Между тем, с абсолютно невозмутимым видом, при этом сохраняя таинственное молчание, Кудяр продолжал идти вперед. Благо следовать пришлось недолго. Они остановились недалеко от площадки, на холме возле самой реки. Немного посмотрев на воду, Кудяр продолжил разговор. По вашим рассказам, пройденным в НАВИ, я уже понял, что вы несколько освоили стихию воздуха. Сейчас же мы углубим ваши знания. А начнем с того, что я вам напомню, какой из четырех ветров у нас на Руси считается самым главным. Это северный ветер. Этот возвышенный берег как раз смотрит в нужном нам направлении. Подойдите к краю холма. Дети послушно выполнили просьбу. Была ясная солнечная погода. На небе ни облачко, полный штиль, ни единого дуновения ветерка. Но вот кудесник поднял руки вверх, и вдруг, откуда не возьмись, подул ветерок. Сначала легкий, майский, затем более уверенный. Ребята непроизвольно съежились. А мальчишкам, особенно Киру, вспомнился сбор шишечного урожая, когда, не разгибая спины, они пытались собрать шишки, каждый со своей территории. И как в абсолютно спокойную погоду, которая была только что, нахлынувший ветер помешал осуществиться их планом. Э, -э, э нет, так не пойдет!» С иронией сказал Кудьер. «Нам, а точнее вам, как раз нужен ветер. И вместо того, чтобы закрыться от него, вы должны раскрыться его потоком, чтобы ваше тело наполнилось воздухом и потеряло вес. Кудесник замолчал. Он следил за изменением состояния отроков. Через некоторое время кудесник удовлетворенно крякнул. «Очень даже неплохо! Теперь вы стопами ног или касаетесь земли. Толчок, и вы взлетите. Если хотите, то полетите к облакам». Если вам удалось уловить состояние невесомости и раствориться в стихии воздуха, можно считать, что вы достигли желаемого. У кого же плохо получается процесс наполнения воздухом, вспомните образ воздушного змея. Как он взмывает вверх и парит в воздушных потоках. Кир ярко вспомнил, как они вместе с отцом в деревне на лугах запускали змея. И тот, расправив прозрачные крылья, поймав воздушные потоки, планировал высоко в небе. С помощью наводок, данных кудьярам, плюс образ воздушного змея, мальчику явно удалось поймать и испытать новые состояния. Вес тела реально словно уменьшился, будто бы часть его действительно взмыла ввысь вместе со змеем. Уловив верный настрой детей, кудьяр вновь заговорил. «Молодцы! Теперь...» Сохраняя это состояние, начинайте бежать. Вас несет поток воздуха, дуя вам в спину и приподнимая вверх. И ребята побежали. Да еще как! На бегу Кир понял, что в этом состоянии он мог не то что догнать, а даже перегнать зайца. — А теперь живо на деревья! — скомандовал кудесник. — Ветер несет вас к вершинам! И ребята с обезьяньей ловкостью начали карабкаться к вершинам деревьев. Но не просто карабкаться. Сейчас их движения походили на кадры наигранных фантастических китайских фильмов, где герои лазили по домам, крышам, заборам, тем же деревьям, еле касаясь их поверхности. Это что же получается? Такие вот невероятные прыжки и полеты реальны. Теперь дети не чувствовали, как их подгонял вызванный кудьяром ветер. Они сами были ветром. О, да! Вы поймали необходимые состояния. Состояние гравитации. Кудесник был явно доволен и горд за отроков. Вы научились быть легче ветра. И, пожалуй, гарнаши взяли бы вас с собой в разведку.